Приличной женщине нельзя целоваться, с кем попало без глубоких чувств. Демьян на ходу натягивал куртку, таща меня по узкому коридору. Руку мою он выпустил лишь однажды, чтобы застегнуться. И тут же снова перехватил, словно боясь, что я пропаду. — Мы от кого бежим? — дернула я Демьяна. — От моих друзей. — отмахнулся он. Дверь запасного выхода вывела на задний двор кафешки, где куривший возле мусорных баков мальчик-продавец поперхнулся дымом, увидев нас. «Зачем?» – удивилась я. – «Если они друзья?» «Увидят тебя со мной и замучают тупыми подколами!» Серьезно ответил он, продолжая быстро идти, так что я едва успевала за ним. Здесь, на обратной стороне праздника, не было никакой новогодней иллюминации и толп народа. Музыка доносилась едва-едва, как сквозь вату, а фонари горели через один. От кафе вела тропинка между высоченных двухметровых сугробов по обеим ее сторонам. — А я думала, испугался, что меня с тобой увидит твоя девушка, — фыркнула я. — У меня нет девушки, — отмахнулся он. — А что так? Демьян перепрыгнул через поваленное дерево, и не успела я возмутиться, подхватил меня за талию и ловко перетащил к себе. «Хей!» – возмутилась я. «Я вопрос задала!» Он мотнул головой, отбрасывая тяжелевшую от налившего снега челку в сторону. «А почему у тебя нет мужа?» «Не хочу. Мне и так хорошо». Мы пробирались какими-то задворками. Узкий проход вдоль забора позволял идти только по одному. Поэтому приходилось повышать голос, чтобы докричаться. «Так почему у тебя нет девушки?» Продолжила допытываться я. «Ты же не хочешь?» Пожал он плечами, вытаскивая меня на пустую заснеженную аллею. Фонари в этой части парка безнадежно закончились. Но я узнала корявые силуэты деревьев и в лунном свете, отражающемся от бесконечных снежных просторов. Мы были где-то рядом с Мичуринским садом, Летом здесь обычно полно детей, которые носятся на велосипедах, лазают по яблоням и пытаются украсть из сада что-нибудь съедобное. Не потому что голодные, а чисто из спортивного азарта. Но сейчас было тихо, темно. И никого вокруг, кроме нас. «Не знаю», – сказала я, стряхивая, налипший на сапоги снег и подтягивая капюшон. Что у вас за странная мода появилась на женщин постарше, Демьян? Но я тебя уверяю, все совсем не так, как тебе кажется. «А как мне кажется?» Обернулся он, дожидаясь, пока я догоню, и снова протягивал ладонь. Я подумала-подумала и вложила в нее свои пальцы. Холодно, а он теплый. «Тебе кажется, что взрослая женщина, в отличие от подружек-ровесниц, не будет просить у тебя новый айфончик и отпуск на Мальдивах. Наоборот, это она подарит тебе новую машинку и часы». «Это неправда». «Неправда. У меня есть свой бизнес, да. Но это только звучит красиво. Бизнес, а по факту зарабатываю я там только на себя и на дочь. На молодого любовника уже не хватит». Демьян едва слышно хмыкнул и сжал мои пальцы. «Разочаровался?» «Мой друг Антон, ты его видела», — сказал он после небольшой паузы. «Спит с женщиной, которая старше его на 20 лет. Она замужем за олигархом, который дает ей деньги на все, что она захочет, в том числе и на мальчиков, лишь бы не лезла к нему. Она дает эти деньги Антону». Антон на них выгуливает по барам свою подружку Кристину, дарит ей цветы и подарки, надеется, что ему однажды обломится. А Кристина бегает за своим начальником, взрослым женатым мужиком, надеясь стать его содержанкой. «Начальник — это тот олигарх?» — спросила я, выстроив в голове всю конструкцию. «Красиво было бы, да?» — усмехнулся Демьян. «Но нет. Просто еще один любитель молодого мяса. «Нет, я не думаю, что ты меня будешь обеспечивать. У тебя и мужа-то нет». «Почему-то стало обидно», — пробормотала я и услышала тихий смешок в темноте. «На что еще мне не рассчитывать?» — поинтересовался Демьян. «Что взрослые женщины не имеют парням мозг». «Неправда?» «Ну как тебе сказать? Взрослые женщины не имеют молодым парням мозг, потому что им пофиг на тех парней». А вовсе не потому, что стали взрослые и умные. Все равно с вами ничего серьезного не построишь, так стоит ли беспокоиться, что загулял на всю ночь? Лишь бы предохранялся. Вот теперь обидно мне. Демьян сделал пару шагов назад, разогнался и пнул ком снега размером с футбольный мяч. Тот рассыпался на ошмётки. Также не рассчитывай, что взрослая тетенька научит тебя всему в постели». Решила добить я тему. «Я вот ничего особенного не умею и не знаю, чему должна научить». «Понял». Серьезно кивнул он. Некоторое время мы шли вдоль рядов корявых яблонь, засыпанных снегом, в густой зимней тишине. Я знала, что отсюда максимум в десяти минутах по-прежнему играет музыка, носятся по освещенному катку люди и разыскивают Демьяна, его друзья». Но все равно казалось, что мы одни во всем мире. Мы снег и черное небо над головой. Демьян крепче сжал мою руку и притянул меня поближе, заставив ухватить его под локоть. Так стало намного теплее, но пошли мы медленнее. Теперь, когда мы все выяснили, расскажешь, на что ты рассчитываешь? спросила я. Да, вроде уже сказал. Удивленно обернулся он ко мне. Еще в кафе. Но можем зайти издалека. Начну с ухаживаний. Цветы, рестораны как там принято? У нас взрослых женщин! нервно хмыкнула я. Лучше покажи, как это принято у вас. У нас принято беречь себя до свадьбы. В смысле? Я даже остановилась, чтобы разглядеть в свете луны улыбку на его лице. У вашего поколения? Никакого добрачного секса! «Я думала, что наше развратное поколение уже в тринадцать безнадёжно испорчено», — хмыкнул он. Пойдешь замуж за девственника?» Наглую хмылку я все таки разглядела, поэтому подхватила его под локоть и пошла по дорожке дальше, хмыкнув. «Для девственника ты слишком наглый». Он помолчал, накрыл другой рукой мои пальцы на своем предплечье и, слегка поглаживая их, мягко сказал... Одно с другим никак не связано. Я снова остановилась, пытаясь понять, что за приколы тут происходят. Погоди, это правда? Демьян выдержал мой пытливый взгляд, безмятежно встречая его светлым льдом своих глаз, но под конец сорвался и заржал. Это предложение тебя заинтересовало больше? Тфу ты, я реально поверила. Я ткнула его кулаком в бок. «Правды ты теперь никогда не узнаешь!» Полушепотом проговорил он, подтягивая меня к себе поближе. «Почему-то я не могла оторвать взгляд от его лица. От странно прозрачных глаз, почти светящихся отраженным лунным светом в темноте. От упругих, по-мужски пухлых губ. Никогда не любила Тома Харди, но Демьяну эти губы шли гораздо больше». Я подняла руку и провела кончиками пальцев по острой линии его челюсти, слегка царапаясь о щетину. Он едва заметным движением потерся мою руку, но тут же словно отдернул себя, задрал подбородок вверх, глядя чуточку высокомерно и холодно, а потом наклонился и поцеловал меня.